Но до сих пор не смирился с ее гибелью. Поэтому, случайно увидев по телевизору свидетельницу того давнего преступления, он решил во что бы то ни стало найти и покарать убийц. Возле Мариного омута Николаю привиделась красавица русалка. То ли наяву, то ли во сне, она пообещала осуществить любую мечту, если он вырежет из дерева ее изображение. Катя безумно любила своего мужа. Поэтому, когда Артур сказал, что его хотят убить из-за долга, Катя беспрекословно согласилась уехать вместе с ним в Москву. Столица, как известно, слезам не верит, и найти приличную работу оказалось невероятно сложно. Кто бы мог подумать, что Катя поможет в этом русалка. Все мы мечтаем о в исполнении своих желаний, но редко задумаемся, что произойдет, если это вдруг случится. Может оказаться сбылись не наши желания, а чужие. Он смотрел на экран телевизора, в котором репортер, профессионально озабоченным голосом вещал о постройке нового развлекательного центра, но не слышал ни одного слова. Перед глазами его стоял последний кадр предыдущего сюжета. Пожилая женщина в оранжевой куртке держит в пальцах растопыренный кленовый лист, чуть растерянно глядя в камеру. Этого не может быть. Того, что он только что увидел, не может быть. Он выключил телевизор и мысленно прокрутил сюжет назад, вспоминая вопросы, которые задавал журналист женщине с кленовым листом. В вашем дворе много кленов, правда? Да, много. А сейчас сильный листопад. Посмотрите. Камера идет вверх, показывая зрителям деревья, с которых облетают красные и желтые листья но женщины под клюнами не могло быть потому что она мертва давно 15 лет